Глава 26 Передатчик шипел еще трое суток. Но, наконец-то, наше ожидание принесло плоды. Я почему-то думала, что пираты предпочитают действовать глубокой ночью, тайно. Но сеанс связи произошел в 9 утра по местному времени и длился не более двух минут. Никаких шифров и загадок. Я несколько раз перечитала запись, которую сделал СТАК, Это было похоже на сообщение, как отправляет мама отцу, когда тот оказывается неподалеку от магазина. Перечень инопланетных товаров, которые ведьмы могли получить, предоставив пиратам определенное количество мелтеора 3 и редких драгоценных камней. «Через шесть суток...» «Шесть...» — голос Мэла слегка дрожал от волнения. Мы расположились в кабинете сталкера. На столе были разложены планы космопорта. Красными кружочками обозначены пункты охраны, Тонкие линии — это проволока под высоким напряжением, широкая черная полоса с одной стороны, ров, заполненный водой. И самое главное — три серебристые вытянутые капли, которые обозначали космические корабли. Я так часто смотрела на этот план, что мне казалось, я уже была в этом космопорту и смогу передвигаться по нему с закрытыми глазами. Мэл неожиданно зло на меня посмотрел. «Можешь выйти, Марта?» Получился не вопрос, а скорее приказ. Коперник покачал головой. Ей лучше остаться. Мэл и Коперник разрабатывали план нашего побега с цитры в условиях крайней секретности. В смысле, меня они во многие детали не посвящали. Я сначала обижалась, расстраивалась, нервничала, пыталась заставить Нея все мне рассказать, но он отвечал, что сможет это сделать, когда будет полностью уверен. Я почувствовала, что теперь время пришло. Мэл скрипнул зубами. «Как скажешь». «Я по-прежнему считаю, что Марте там не место. Ты сам говорил, что она не боец. Подумай, как ты себе это представляешь? Не каждый мужик справится. Я не хочу ставить операцию под удар». Коперник улыбнулся. «Она не пойдет с основной командой». Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Не понял. Марта подкинула мне идею». Тут настал мой черед удивляться. «Это когда? Что-то не помню такого. Мы же не обсуждали». «Что за идея?» — хмуро спросил сталкер и скрестил руки на груди. «Ты присядь, Мэл», — ласково сказал Коперник, и мне стало страшно. «Так обычно начинается что-то нехорошее. Ты присядь. С этой фразой по тревожности может сравниться только «ты, главное, не волнуйся». «Марта будет со мной», — веско сказал Ней. «И где же будешь ты?» Я, как и Мэл, не понимала, куда клонит Коперник. «Я, Марта, и ты войдем в город ведьм через главные ворота». Сталкер был настолько обескуражен этой новостью, что даже потерял дар речи. Нэй не дал ему опомниться. «Мы войдем и спокойно прибудем в космопорт к началу операции». «Это ты сейчас так не смешно шутишь?» Коперник прошелся по кабинету, остановился у двери, щелкнул замок. «Теперь мы были надежно заперты». «Нет, совершенно не шучу». «Марта будет одета под местную ведьму, а мы будем ее сопровождать. Ты как относишься к маскам, Мел?» Сталкер нахмурился, резко выругался. «Ней, ты в своем уме?» «Абсолютно». Коперник остался совершенно невозмутим. «Сам посуди. Лей, как мы и договорились, обеспечит отсутствие связи, чтобы при захвате корабля никто не мог предупредить пиратов раньше времени». «Стак и Дан возьмут на себя два поста охраны, а здесь на щеках Мыла проступили красные пятна. Мне показалось, что у него глаза вылезли из орбит. У тебя от этой бабы совсем крышу сорвало?» «Не нервничай. Все будет хорошо». «Ох, вот оно, самый ужасный аргумент. Все будет хорошо». Я затаила дыхание. Голос Мэла дрожал от ярости. «Если обычных людей еще можно обмануть тряпками и побрякушками». «И птицей», — ставил Коперник. «Что? Думаю, можно взять твою птицу для убедительности. Представь, мы заявляемся на космодром с ведьмой. Я понесу клетку с вороном, ты будешь в маске. Ни у кого не возникнет никаких подозрений и вопросов». Ней улыбнулся и посмотрел на меня. «Так что, Марта, не придется ползти по грязи». Вот уж не ожидала, что он воспримет мои слова серьезно. Ноздри Дремела раздувались, он с шумом втягивал воздух. Лицо его приобрело опасный оттенок. «В городе есть ведьмы, а они как-то чувствуют своих. И тогда-то все накроется, ты даже себе не представляешь. Достаточно одной понять. Ты не успеешь ничего сделать, а твой труп будет медленно остывать на дороге». Сталкер цедил сквозь зубы в крайнем волнении. «А как они распознают своих?» — подала я голос. Мэл поднялся. Он не обратил внимания на мой вопрос. Глаза его лихорадочно блестели. Было видно, что сталкер ведет какую-то сложную внутреннюю борьбу. «Думаю, что проблем с распознаванием своих не будет», — начал Коперник. Мел прыгнул вперед и схватил меня. Я оказалась прижата к нему спиной. Его рука стискивала мою шею. «Прости, Марта, мне жаль», — он говорил быстро-быстро. «Я едва могла дышать. Пришел запоздалый страх». Коперник покачал головой и укоризненно посмотрел на Мела. «Не надо этого делать. Отпусти Марту и давай продолжим разговаривать, как цивилизованные люди. Ты не понимаешь. Она угроза всей нашей операции. Я столько ждал этого момента. Нет права на ошибку. Просто нет». Мел, ты выдохни». Казалось, Коперника не удивляет подобное положение вещей. Страх захлестывал меня липкой волной, заставляя сердце бешено стучать в ребра. — Молчи, — вспылил Мел. — Все будет так, как я скажу. Если ты хочешь увидеть ее живой, значит, будешь делать так, как я скажу. Меня замутило от острого запаха пота сталкера. — Ты будешь управлять кораблем. Ты вывезешь нас с этой планеты добровольно, а она побудет у нас в убежище в гостях. Обещаю, ее никто и пальцем не тронет. Я почувствовала, что он улыбается. — Мел, это плохое решение оставить меня здесь страх сменился паникой в глазах потемнело я не хочу оставаться здесь нельзя улетать без меня я рванулась изо всех сил задергалась как марионетка мел затрясся пол покачнулся руки стискивающие мою бедную шею разжались и я не удержала равновесия и свалилась под ладонями ощутилась сильная дрожь землетрясение я повернулась мел лежал и хрипел держась за горло Проклятие вокруг его сердца волновалось и щетинилось темными игольчатыми выступами. Из его носа тонкой струйкой текла кровь, алые капли падали на бороду. Воздух стал нестерпимо горячим, убежище ходило ходуном. Коперник бросился ко мне. Он держал меня за руки, я слышала, как он кричит «Успокойся, Марта!» Звук получался приглушенным, словно нас разделяла невидимая стена. «Успокойся! Все хорошо!» Прочла я по его губам. Это было не просто землетрясение. Яростное буйство стихии. Сила свирепствовала, вырываясь из нетр земли и собираясь вокруг меня небольшим незримым озерцом. По стенам бежали трещины. Я задышала ровнее. Постепенно все улеглось. Грохот стих, свет погас и снова вспыхнул. Видимо, включились аварийные генераторы. Мэл... Беспомощно располстался на полу и вздрагивал. Он смотрел на нас с Коперником дикими глазами, губы его дрожали. Он попытался отползти и забиться в угол. «Она! Она! Она!» — бессвязно лепетал сталкер, растеряв всякую уверенность. «А это следующий пункт нашей программы. Марта — ведьма. Настоящая!» — сообщил Коперник. «Вы здесь, чтобы убить нас всех?» — обреченно спросил Мэл. «Нет», — терпеливо ответил Коперник, — «мы здесь, чтобы захватить корабль и улететь с цитры». «Я не понимаю». Сталкер болезненно поморщился и закашлялся. «Как оказалось, ведьмы есть и на других планетах». Коперник опустился на корточки. Голос его был холоден, каждое слово звенело. «У нас же не будет теперь проблем. Никому в голову не придет сделать Марте что-нибудь нехорошее». «Никаких несчастных случаев, исчезновений, ничего такого, правда?» Мэл, все еще косясь на меня, с опаской кивнул. «Замечательно. Значит, мы договоримся. Мы втроем входим через главные ворота». Коперник повторил свой план. На этот раз сталкер не возражал. В дверь забарабанили. Коперник подошел и открыл замок. «Как вы? Не пострадали?» В кабинет заглянул стак. У него была рассечена бровь, кровь размазалась по щеке. Ну и тряхнула. Никогда такого не было. Мэл упал, похоже, сильно приложился, но он в норме, ответил Ней. У нас с Мартой все хорошо. Здесь раньше не было землетрясений, спросила я. Нет, первый раз такое. Пойду посмотрю, как там остальные. Стак ушел, держась за голову. Совпадение я не верила. Чаще всего самая невероятная теория. Самое правильное. Люди же когда-то верили, что летающие машины тяжелее воздуха невозможны. Может быть, пришло время пересмотреть теорию относительно источников силы. Теперь я была почти на 100% уверена, что сама планета как раз и является таким источником. А еще она достаточно болезненно реагирует, если кто-то пытается причинить вред носителю колдовства. Непонятно, что стало бы с убежищем, попытаясь, мол, меня ранить или убить. Я столкнулась с невероятной колдовской загадкой. Но думать о ней будет хорошо на Терине. Может быть, для изучения колдовства Цитры выделят экспедицию, при условии, что войска здесь наведут порядок, а то слишком уж дикие места. Мы вышли из кабинета Мэла. Такое ощущение, что убежище пережило нападение. Я смотрела на разрушения, слушала разговоры о пострадавших. Если бы здесь были информационные голограммы с новостями, то бессменный диктор-андроид мог бы вещать своим отлично поставленным голосом. В результате локальной вспышки гнева планеты несколько человек получили сильные ушибы и растяжения. Лори, с которой ты, Марта, собирала друзней, слегла с сотрясением мозга. Хуже всего пришлось Сильве. Прямо под ней провалился пол. В результате падения у нее сломана нога, а руки в ожогах. Когда все началось, она как раз переставляла котелок с супом. К счастью, большая часть сталкеров в тот день была на поверхности, иначе жертв могло быть гораздо больше. Также пострадало самоубежище. Некоторые соты обрушены, в главном коридоре появилась глубокая впадина в полу, прорвала воду. Я тряхнула головой, стараясь избавиться от этого отстраненного комментатора в мыслях. Чувство вины было удушающим. Хотя я и старалась убедить себя в том, что не могу отвечать за реакцию планеты. И в конце концов Мэл напал на меня... И непонятно, чем бы это обернулось для нас с Коперником, но я могла погубить много людей или оставить их без дома и защиты. В таком узком сообществе невозможно ничего скрыть. Информация о грядущей вылазке просачивалась и будоражила умы. Люди занимались восстановлением своих жилищ, ремонтировали, латали и говорили, говорили, говорили. Для сталкеров, не вовлеченных в нашу операцию... Мэл представил все, как будто мы собираемся ограбить ведьмовской склад со специями и солью. Никогда бы не подумала, что обычная соль — это такая уж ценность. Было удивительно осознавать, что здесь люди готовы рисковать жизнью ради того, что на тырине можно купить в любом магазине. Да что в магазине? Робот-доставщик привезет в течение 30 минут любую соль. Морскую, крупную, мелкую, розовую, с сезонией, с любыми специями. Сталкеры. Обсуждали грядущую вылазку, кругом царила праздничная атмосфера. Все были в приподнятом настроении. Постепенно быт входил в привычную колею. Эти люди не подозревали, что в случае удачного стечения обстоятельств никто из участников вылазки за солью не вернется. И при неудачном раскладе, скорее всего, тоже. Только Сильва становилась все мрачнее с каждым днем. Ее сломанная нога была закована в белый твердый панцирь, который назывался гипсом. Передвигалась она с трудом, опираясь на палку. Как-то раз мы снова столкнулись в коридоре. Я обошла ее, стараясь даже не смотреть в ее сторону. А в спину мне понеслось тихое, но оглушительное. «Город забирает кого-нибудь! Вы не вернетесь! Не вернетесь!» Эти слова запали мне глубоко в сердце и там пустили ростки мерзкого, неконтролируемого страха. То мне хотелось, чтобы день нашей операции уже скорее наступил, то наоборот, оттянуть этот момент как можно дольше. К счастью, время нам не подвластно. Оно просто идет, и момент настал. Первая группа уезжала ночью. Мужчины были взбудоражены, они громко переговаривались, проверяли оружие, носили на платформы ящики с оборудованием с помощью которого собирались глушить радиосигналы. Какой противный чавкающий звук издают бластеры, когда их проверяют. Щелчок и скрип-скрип. От этого по спине у меня пробегали мурашки. Стак принялся насвистывать веселую мелодию. Эти парни никогда не покидали планеты. Они даже не были на орбите. Точнее, они вообще не летали. Под бравадой и показной лихостью чувствовался страх, который подпитывал мой собственный. «Иди поспи, Марта». Нам выезжать позже. Есть еще три часа. Я ушла, только чтобы не видеть этих приготовлений. Вскоре в соту пришел Коперник и прилег рядом. Мэл оставил за главного Ноллора. — Это такой коренастый, со шрамом на шее. У него еще глазки бегают. — Да, — подтвердил Коперник. — Они всегда рискуют, так что есть план, что делать, если люди не возвращаются с таких операций. — А Сильва? Мэл сказал ей? — Не знаю. Мы помолчали. «Обними меня, пожалуйста. Мне очень страшно», — сказала я. Коперник прижал меня к себе. «Ты справишься, Марта. Ты сильная». Он снова не стал обещать, что все будет хорошо. За это я была очень благодарна. Я уткнулась носом в грудь, вдыхая его запах. «А что будет дальше?» Нэй не ответил. Он просто поглаживал меня по спине. Он обнимал меня, и это успокаивало, давало уверенность. «Пора, Марта». Нужно встать и победить. С собой я взяла только колдовской накопитель.